Тогда, чтобы не служить столь низким целям, существа стали делать для этих целей машины. Это давало существам возможность на досуге служить более высоким целям, но даже когда они находили более высокую цель, она все же оказывалась недостаточно высокой. Тогда они стали делать машины для более высоких целей. И машины делали все так безошибочно, что им в конце концов доверили даже поиски целей жизни самих этих существ. Машины совершенно честно выдали ответ. По сути дела, никакой цели жизни у этих существ обнаружить не удалось. Тогда существа принялись истреблять друг друга, потому что никак не могли примириться с бесцельностью собственного существования. Они сделали еще одно открытие. Даже истреблять друг друга они толком не умели. Тогда они это дело передоверили машинам. И машины покончили с этим делом быстрее, чем вы успеете сказать «Тральф, Амадор!». При помощи крана, расположенного на панели управления космического корабля, старый Село следил за приближением к «Титану» летающей тарелки на которой летели Малак Констант, Беатриса Румфорд и их сын Хрона. Корабль должен был автоматически приземлиться на берегу моря Уинстона. Автомат должен был посадить корабль среди громадной толпы статуй, изображающих людей. Всего их было 2 миллиона. Селла делала примерно по десятку в земной год. Статуи оказались поблизости от моря Уинстона, потому что были сделаны из титанического торфа. По берегам моря Уинстона, сколько угодно этого торфа, он залегает всего в двух футах от поверхности. Титанический торф — диковинный материал, необычно благодатный для плодовитого и серьезного скульптора. Свежевыкопанный титанический торф податлив, как земная замазка. Через час под влиянием света и воздуха, титана, торф приобретает прочность и твердость застывшего гипса. Через два часа он становится крепким, как гранит, и поддается только рису, а через три часа лишь алмаз может оставить царапину на поверхности титанического торфа. Сэлло сделал такое множество статуй, вдохновленные привычкой землян все делать на показ – Селу занимало не то, что делали земляне, а то, как они это делали. Земляне всегда вели себя так, как будто с неба на них глядит громадный глаз, и как будто громадный глаз жаждет зрелищ. Громадный, ненасытный глаз требовал грандиозных зрелищ. Этому глазу было безразлично, что ему показывают земляне — комедию, трагедию, фарс, сатиру. Физкультурный парад или водевиль он требовал с настойчивостью, которую земляне, очевидно, считали такой же непобедимой, как силы тяжести, чтобы зрелище было великолепное. Подчиняясь этому необоримому, неотступному требованию, земля не только и делали, что разыгрывались спектакли, денно и нощно, даже во сне. Этот великанский глаз был единственным зрителем, для которого старались земляне. Самые изощренные представления, которые наблюдал Селу, разыгрывались землянами, страдавшими от безысходного одиночества. И воображаемый громадный глаз был их единственным зрителем. Селу попытался запечатлеть в своих вечных, как алмаз, статуях некоторые состояния души, тех землян, которые разыгрывали наиболее интересные представления для воображаемого небесного глаза. Титанические маргаритки, во множестве растущие у моря Уинстона, пожалуй, поражали воображение не меньше, чем статуи. Когда Сэлла... В 203 117 году до Рождества Христова прибыл на Титан. Маргаритки на Титане цвели крохотными, похожими на звездочки и желтыми цветочками, не больше четверти дюйма в диаметре. Сэлло занялся селекцией маргариток. Когда на Титан прибыли Малаки Констант, Беатриса и их Синхрона, у типичных титанических маргариток — На стеблях диаметром в четыре фута